Каково живёте ты, спросил Пугачёв у улетевших все хозяев. Ой, кормилец, откликнулась старуха, утирая фартуком глаза. Живём голь голою. Была коровушка с телушкой, да барин за провинку нашу отнял, и овец окаянной силы отнял. Вишь, на барщину, на меднеся праздники не вышли мы, да броку платить срок нищева было. Была и лошадка, но так на ней Семка наш в твое царское войско укатил. Вот так и живем, кол да перетырка. Наказан ли барин-то? — спросил Пугачев. Повешен, повешен он, — вскричали толпившиеся у двери старики и бабы. Со всем приплодом его. А поп где ваш? По что он не встретил меня, государя своего? А поп в город сбежал, заговорили возле двери. А ваш военный священник, отец Иван, кажись, твоей милости двух казаков венчает на скорую руку. За них две наших дворовых девки возжелали. Вот уж это не гоже в нашем скором походе жениться, недовольным голосом молвил Пугачев и, обратясь к Творогову. Иван Александрович... этих двух новых жёнок допусти, а чтоб впредь баб в армию не брать. Ладно, ваше величество, будет, как сказал. Прощаясь, батюшка подарил старухе две золотые монетки. Та бултыхнула ему в ноги, заплакала, запричитала: "Ой, ягодка баровая, да ведь на эти деньги и коровку, и лошадку с телегой можно купить". Пугачев подъехал к Саранску 27 июля в 7 часов утра. На реке Инзаре он был торжественно встречен населением и духовенством с крестным ходом. Во главе духовенства стоял представительный с холиной черной бородой архимандрит Петровского монастыря Александр. Он был в полном облачении и в Митре. Погачёв ещё издали заметив его по шапке с камениями, как бы золотой, подъехал к нему, приложился к кресту и велел Дубровскому огласить манифест. Затем под радостные крики горожан проследовал в собор, где во время иектинии произносили имя Петра Фёдоровича. Устинье и наследника с супругой На молебнии участвовал и поп Иван в парчевой лизе. Мочальная борода его расчесана, волосы припомажены. Но вчера на двух свадьбах он перехватил сладкого господского вина. За молебствием переминался с ноги на ногу, его слегка покачивало. Подарив духовенству 30 рублей... Емельян Иванович с ближними направился в дом вдовы бывшего воеводы Авдоти Петровны Каменицкой на званный обед. Атаман Перфилев в начале обеда отсутствовал. Вместе с воеводским казначеем он принимал в канцелярии казенные считанные деньги. Их оказалось медную монетую 29 148 рублей. Они были погружены на тридцать пять подвод. Казначей сказал Перфильеву, — Это что за деньги? — А вот вы вдову Каменицкую хорошенько обыщите. У нее сто тысяч серебром да золотом схоронено где-то. — Да верно ли говоришь, твое благородие? — спросил Перфильев. — Об этом весь город знает. А я врать не буду, я старый человек. Муж-то ее покойный, живого-мертвого хабару тянул, да еще к тому же спроворил казенный лес продать, а денежки в карман. А она ему во всем мир волила да помогала, кого хошь спроси. Перфильев явился на обед хмурый, щербатое в оспинах лицо его было сурово. Он подсел к Пугачеву и стал что-то нашептывать ему. Кугачёв ожёг хозяйку взором, а как кончился обед, сказал ей: "Вот что вы, водиха, за то, что хорошо приняла нас, спасибо тебе царское. А вторым делом, ведаю мне, что у тебя 100.000 денег где-то в земле закопано, так ты сдай оные деньги мне законному государю своему". Подвыпившая, раскрасневшаяся собой баба Во время речи Пугачева стала бледнеть, бледнеть, затем, едва поднявшись с кресла, визгливо закричала, ударяя себя в грудь. «Нет у меня денег! Нет, нет! Наврали на меня вороги мои!» Тут двинулся в горницу, служивший у стола старый дворовый человек ее, одетый в холщовую ливрею, и укорчиво, потряхивая головой, сказал. «Во?» Ах, барыня, барыня, грех вам. Вся дворня знает, как ты с дворовым своим Куприяном стариком закапывала деньги-то. Да та беда Куприянта -то от той же ночи в одночастье умер. Уж не отравила ли ты его? Во его диха затряслась, снова налилась вся кровью. и, схватив нож, бросилась к слуге. — Убью, каторжник, убью, вор! Ее сзади поймал Перфилев. — Сдавай деньги в царскую казну! Не владевшая собой, пьяная воеводиха, вырываясь от него, орала. — Ах вы душегубы! Я их пою, кормлю, а они... — Повесить! — раздувая нозды, вскричал Пугачев. — Пугачев. Вдова тотчас же была вздёрнута на собственных верёвках. Толпа местной бедноты притащила на суд батюшки своих обидчиков, магистратского подьячего Васильева и купца Скволыгу Гурьева. Подьячего повесили, купца засекли плетьми. А в это время некоторые Пугачёвские военачальники разъезжали по городским улицам, по торгу и по крепости. Щедро швыряли в бежавшую за ними толпу медные деньги, но углах останавливались и громогласно взывали: Царь батюшка прощает вам как подушные поборы, так и государственные подати, а также повелевает быть от помещиков вольными. а не милостивых помещиков, повелевается государем-императорам вешать и рубить. Подвыпившая толпа, состоявшая из городских мещан и наехавших со всего уезда мужиков, низко кланялась бравым всадникам, одетым в праздничные, обшитые позументом чакмени при медалях. «Ура!» Ураrs давались крики. Спасибо царю батюшке. Вот соли бы нам, соли, мол, соли. Были открыты казённые склады, роздано несколько тысяч пудов соли. Из купеческих наполовину разграбленных лавок и складов выкачены бочки с вином.